Глава 33. Осторожно проворачиваю ключ в замке, а стук собственного сердца оглушает. Подсознательно боюсь опять застать Митю в своей квартире и даже начинаю жалеть, что убедила Велена подождать меня в машине. Без него опять становится одиноко и страшно. Вхожу в коридор, прислушиваюсь к звукам. Лишь шум воды доносится из душа. Не будет же маньяк принимать ванну. Выдыхаю, смеюсь сама с себя и уверенно направляюсь в свою комнату. Но бросаю беглый взгляд в спальню Крис сквозь приоткрытую дверь. Вещи разбросаны, постель не убрана. Я, конечно, знаю, что подруга отнюдь не идеальная хозяйка, но не до такой же степени. Размышляю пару секунд, как поступить, но всё же перешагиваю порог комнаты. Обычный бардак. Ничего страшного не произошло. Просто после Мити я превратилась в параноика. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но замечаю на простыне пятно крови. Крис плохо, с ней что-то стряслось. Страх ледяными щупальцами сковывает мое сердце. Но длится это состояние недолго, потому что вскоре слышу щелчок замка двери ванной и радостный смех. Выглядываю в общую гостиную. Вижу довольную Крис и... льва. Оба после душа, завернутые в полотенце. Обнимаются, игриво касаются друг друга и ведут себя. Что ж, ведут себя, примерно как мы с Веленом этим утром. Льва таким счастливым я никогда не видела. Я в принципе не знала раньше, что он умеет улыбаться. Чуть приоткрываю рот от шока, забываю, как дышать. Вспоминаю алое пятно на измятой постели и, кажется, догадываюсь о его происхождении. Честно говоря, никогда бы не подумала, что Крис... Впрочем, приятный сюрприз для льва оказался. Он тот еще собственник. Заметив меня, ребята замирают. Так и стоим некоторое время, не двигаясь и смотря друг на друга. «Лина, прости!» Первый не выдерживает Крис и чуть не плачет. «Лев заверял, что... Давай поговорим!» Гипнотизирует умоляющим взглядом. «Думает, что жениха у меня увела, наивная. Да я еще доплатить готова, чтобы она точно его обратно не вернула. Ох, как неловко вышло!» Рвано выдыхаю я и глупо хихикаю. «Мне на пары пора!» «Нервно бросаю и хочу сбежать отсюда скорее!» «Ты в таком виде в университет собралась?» Гремит голос льва. «Как всегда, в своём репертуаре, даже сейчас, в полотенце вместо набедренной повязки, говорит со мной надменно, словно я обязана его слушаться!» Однако он прав, я же переодеться заехала. Платье, что на мне сейчас, смотрится вызывающе и вульгарно. Лев скользит по нему взглядом, морщится с отвращением, укоризненно головой качает и хмурится. Бесит. Молча скрываюсь в своей комнате. В течение пары минут натягиваю на себя первое попавшееся приличное платье и выскальзываю в гостиную. Крис тут же подбегает ко мне, хочет объясниться, а я элементарно не в состоянии решать сегодня еще и этот вопрос. Улыбаюсь ей натянуто и говорю по-доброму. Все в порядке, просто я спешу, потом поговорим. Хочу добавить, что меня Вилен внизу ждет, чтобы Крис перестала чувствовать себя виноватой, но Лев находится слишком близко, поэтому я осекаюсь. Не хочу, чтобы он маме проболтался раньше времени. Я планирую сама рассказать ей обо всем. Молча ретируюсь из квартиры, а голова просто разрывается от впечатлений. Успеваю лишь на одну последнюю пару, да и то пропускаю мимо ушей лекцию. Отчасти мама оказалась права. Стоило мне связаться с Веленом, как я уже пытаюсь забросить учебу. А ведь даже стажировка в журнале не выбивала меня из колеи настолько. Невыносимый мужчина. Но ради него я готова пожертвовать привычным укладом жизни. Он действительно для меня весь мир. Улыбка не сходит с моего лица на протяжении всего пути к главному зданию. Занятие Георгия закончится минут через пять. А значит, совсем скоро я увижу брата и Велена. Просто двойное комбо. Предвкушаю приятное завершение дня в какой-нибудь кафешке. Но все мои планы рассыпаются в прах. Стоит мне увидеть человека, которого я в последнюю очередь ожидала встретить здесь. У главных ворот университета с горделивой осанкой и надменным лицом стоит «мама». Она то и дело посматривает на изящные наручные часы, а потом переводит взгляд на дверь университета. Не нужно быть Нострадамусом, чтобы понять, кого ждёт. Приехала за Георгием, потому что наверняка узнала о моих сегодняшних прогулах и решила перестраховаться. Ускоряю шаг, но подсознательно понимая, что роковой встречи не избежать. Дело в том, что Вилен всегда выходит из универа вместе с Георгием, провожает его, потому что беспокоится, как о собственном сыне. На секунду думаю о том, что лучшего отца для своих детей явно не сыскать. Но мгновенно отгоняю от себя подобные мысли. Для начала нужно, чтобы Велен в принципе выжил после встречи с моей мамой и не выжил при этом из ума. Хныкаю со стоном, когда вижу брата радостно вылетающего из здания. Не успела. Мама тоже замечает Георгия. а заодно и следующего за ним Велена. Она преодолевает двор универа важно и степенно. Не торопится, не суетится, не демонстрирует истинных эмоций. Я же буквально бегу следом и еле успеваю вовремя оказаться между родительницей и Веленом. под перекрестным огнем, где у меня нет никаких шансов. Мама, наконец, обращает на меня внимание и слегка хмурится. «Ты пропустила пары, Ангелина!» Холодно протягивает она, а сама косится на Велена. «Тебе было плохо? Заболела?» «Нет, всё отлично!» — невозмутимо отвечаю. «Просто были другие... планы!» Подхожу к Велену, который в данный момент напрягся, словно зверь перед нападением на жертву. Не знаю, надолго ли хватит его выдержки, поэтому легко провожу подушечками пальцев по тыльной стороне его ладони. Мужчина тут же хватает меня за руку и крепко сжимает. Безусловно, от зоркого глаза мамы наши касания не укрываются. Она обводит Велена уничтожающим взглядом, потом натягивает на лицо искусственную улыбку, но только для того, чтобы отправить Георгия в машину. Брат медлит, заподозрив неладное, но противиться приказу матери крайне сложно. Окончательно сдаётся, когда я подмигиваю ему и одними губами шепчу, что всё будет хорошо, хотя сама в это не верю. «А вы?» Мама прищуривает глаза и пытается смотреть на Велена сверху вниз. Правда, получается так себе. «Кажется, мы встречались раньше». Разыгрывает амнезию, хотя я уверена на сто процентов, что она узнала его. «Напомните, кто вы?» И коронный щелчок пальцами, который молниеносно выводит моего мужчину из себя. Сильнее стискиваю его руку, отвлекая и успокаивая. Велен смотрит на меня чересчур напряженно. «Пожалуйста, держись, милый, не срывайся сейчас». Он словно мысли мои слышит и сжимает губы. Скрипит зубами, но не произносит ни слова в ответ на мамин выпад. Вилен Сергеевич», — быстро говорю я вместо него, «преподаватель, который занимается с Георгием английским». «Что?» — вспыхивает она. «А как же Абрамова?» «Не смогла, отказалась», — пожимаю плечами. «Значит, надо было найти другого репетитора?» Возмущается мама. «Я и нашла прекрасного репетитора!» Ехидно тяну, раздражая ее. «Ты же сама отмечала заметный прогресс в обучении брата. В чем же дело? Разве не результат важен?» «Результат был бы заметнее, если бы с Георгием занимался настоящий профессионал, а не временный самозванец». Шикаю на маму, но она продолжает. «Да, я в курсе, что вы всего лишь заменяете Роберта Ибрагимовича», обращается к Велену. «Но я терпела ваше присутствие в университете и молчала, потому что знала, что моя девочка выходит замуж за льва, а вы для нее никто». Мама выдает себя с головой. Она сразу узнала Велена. и была в курсе того, что он появился в универе. Поэтому в тот первый день нашей встречи с ним она сорвала меня с пар, изобразив приступ. Поэтому усиленно обрабатывала меня всё это время. Поэтому охотно согласилась на скорую свадьбу со львом, даже пожертвовав образованием. Мама делала всё возможное, лишь бы обезопасить, как она считала, «Меня от Велена, да только я все равно угодила в его сети, причем по собственному желанию». «Мама, я не...» закашливаюсь от нервов. «Лина не будет со Львом, никогда, и вам придется это принять». Срывается Велен, а я беру его под руку, но осознаю, что сдерживать такую ярость практически невозможно. «Личная жизнь Ангелины?» Вас не касается, цедит мама и щелкает пальцами. Ви, ви, ах, все время забываю, Наигранно выдыхает. Изольда Генриховна. Закипает Вилен, но я смотрю на него умоляюще и отрицательно качаю головой. Он становится еще злее. На его лице четко читается разочарование. В маме. В ситуации в целом, во мне. Но все же Велен умолкает, не желая меня расстраивать. «Я обращусь к декану и расскажу о вашей самодеятельности и непристойном поведении в целом», — угрожает мама, а я приоткрываю рот от неожиданности. «Пожалуйста», — язвительно хмыкает Велен. «Только лучше сразу к ректору», — криво ухмыляется. Так смело, будто уверен, что ему ничего не будет. В очередной раз задаюсь вопросом, что их с ректором связывает. Они ведь не родственники. Ректор у нас Астахов, Авелен. Судорожно вспоминаю, как он представился на первой паре. Артемьев. Да, точно. И все равно подозрительно. Надо будет, и к ректору пойду. Повышает мама голос, но я перебиваю ее. «Привет передавайте!» — выплевывает ядовито. Понимаю, что взрыва не избежать. Становлюсь между двумя родными мне людьми и вдруг четко осознаю, что только я могу и должна пресечь все это. «Прекратите!» — спокойно говорю я. «Мы на территории университета!» — взываю к здравому рассудку. Не время и не место отношения выяснять. «Да боже упаси!» Язвительно протягивает мать, а я жестом прошу ее замолчать. «Нам с тобой нужно серьезно поговорить». Обращаюсь к родительнице, дублируя ее приказной тон. «Поэтому подожди меня в машине». Игнорируя реакцию мамы, разворачиваюсь к Велену. Он зол и недоволен, Явно не хочет отпускать меня, потому что уверен, я опять выберу не его. Желая развеять его сомнения, приближаюсь вплотную, наплевав на то, что это может увидеть мама, и беру Велена за руки. «Милый, я не отказываюсь от тебя», — тихо шепчу ему и целую. «Я просто хочу объяснить всё маме. Я должна всё решить. Сама». Велен колеблется, бросает быстрый взгляд за мою спину, где я уверена, всё ещё стоит родительница, наблюдая за каждым моим действием. Но в конечном итоге мужчина сдаётся и слабо кивает. Искренне улыбаюсь ему, радуясь, что он пошёл мне навстречу, и подмигиваю. «Я люблю тебя», — сипло добавляю, не прерывая нашего с Веленом зрительного контакта. Опять касаюсь его губ своими. И он отвечает, «Ощущаю, как мужчина заметно расслабляется, значит, доверяет. Отстраняюсь с трудом, отпускаю его руки и разворачиваюсь, чтобы увести маму». «Раньше ты себя так не вела на людях, Ангелина», — упрекает она, когда мы оказываемся в машине. «Вешаешься на своего преподавателя, да еще и при живом женихе». Это же не камелифо. При живом женихе предлагаешь убить льва? Хихикаю я, но шутка проходит мимо мамы. Привыкай, потому что я хочу остаться с Веленом. Серьезно заявляю. Последнее, что я слышу, это тяжелый вздох, который тут же смешивается со стоном, обреченным и болезненным. Ну нет, только не снова.